Глава первая. Все-таки здорово снова оказаться дома. Пройдя через арку портала и оказавшись в московском терминале, я с удовольствием втянул в себя местный воздух глубоким вдохом и оглянулся вокруг. Здесь ничего на первый взгляд не изменилось. Те же дорожки к портальным аркам в форме двери. Та же суета и обилие вооруженных людей вокруг. Не то что в мирном Омске. да соскучился. И не поймешь, почему больше. «По этой атмосфере или тому, что здесь меня ждет дочка?» Сзади из портала вышла Оксана, и, взяв свою девушку под руку, я повел ее к выходу. Теперь эта молодая девчонка, что так внезапно ворвалась в мою жизнь, официально моя девушка. Нет, никаких бумаг мы, конечно, не подписывали, но и своих отношений не скрываем. От этого стало и легче, и сложнее одновременно. Точнее, сложность нас ждет впереди и имеет конкретное имя — Лида. Я помню, как она меня не отпускала, и хоть это и было влияние закладки, которую, как мне сказала вчера по связи Ольга, все же, наконец, полностью сняли, но отношение собственности ко мне у нее вряд ли так быстро пройдет. Тут я заметил, как к дорожке, ведущей в Нижний Новгород, уверенно идет угрюмый бородатый мужик, лет пятидесяти, игнорируя очередь, И что интересно, никто его не останавливает. Это кто, интересно, такой? Борис Игнатов, призрак, девятый уровень. Послушно выдала мне астральная справка. Стоило только к ней обратиться. Ого, не как сам князь. Только я его раньше никогда не видел. Но если припомнить, он был среди тех, кто пришел с Хеллы. Вот только он тогда не был таким бородатым. Вроде. Нет, точно не был. А вот выражение лица ничуть не изменилось. Будто все его раздражают. И поубивать окружающих готов. «Андрей, идем, а то мы людям мешаем пройти», потянула меня к выходу Оксана. «Да, извини, засмотрелся», кивнул я и поудобнее поправил рюкзак, что висел на моем левом плече. «И на кого это интересно?» С нотками ревности посмотрела она на меня. А ее каштановые волосы блеснули красным отливом, «Выдавая чувство злости и страха, я уже научился определять ее настроение по этому признаку. Цвет своих волос она контролирует хуже всего. А вон!» — указал я пальцем на Игнатова так, чтобы было не слишком заметно со стороны. «Хм! Впервые его вижу!» — нахмурила она лоб. Хотя много раз слышала, что он отшельник и даже в собственном городе почти не живет. «Ну и пусть!» — махнул я рукой. «Идем!» Ольга обещала нас встретить. При мыслях о бывшей в груди почти ничего не ёкнуло. Почти. Все же совсем равнодушно воспринимать ее у меня никогда не получится. Зато мысли переключились на дочку, а следом на Болотова и его подарок. Тот поток информации, что он все же сумел мне передать, до сих пор лежал в моей памяти одним комком. Да, отдельные образы я сумел считать еще в первые мгновение. Но каждый раз, как я пытался посмотреть его более подробно, у меня создавались ощущения, будто смотрят на меня в ответ. Кто-то большой, сильный, равнодушный. Кто-то, для кого я песчинка, не более. От этих чувств у меня мурашки шли по коже, а в мысли лезла всякая ересь. Например, что Болотов тогда мог не просто передать мне какие-то знания, но и часть себя, или подсадить паразита через которого на меня может повлиять лес. А что? Большой, сильный, равнодушный. А еще не человек. Вот это точно. Но все же кое-какую информацию при касании данных от бога леса я считывал, пока страх от внимания кого-то неизвестного и сильного не брал верх над разумом. И вот эта информация мне не нравилась. По ней получалось, что некая секта пытается открыть проход на Хеллу, Причем успешно. И успех этот связан как раз со мной. Выходит, тот намек на какой-то дар от второго мира, что раскроется на максимальном уровне, имеет под собой вполне осязаемое основание, и кто-то научился это использовать в своих целях. Для чего пытаются открыть проход в другой мир, Болотов не знал. Или знал, но я до этого знания еще не добрался. Зато он знал одно. Без меня у них ничего бы не вышло. А тут еще и признание Ахметова, сильнейшего из князей, что он состоит в какой-то секте. Тоже не дает расслабиться и жить в свое удовольствие. Уж не та же самая ли эта организация? Короче, я решил вернуться в Москву и поговорить с Иваном и Князевым. Даже рассказал им об Ахметове. Ну, а заодно попрошу потренировать меня, а то восьмой уровень как-то сумел взять в той битве. А толком своих сил и не знаю. «Практика и знания нужны!» «Папа!» — вырвал меня громкий детский вопль из собственных мыслей. Только-только мы успели выйти из портального здания, а маленький беловолосый метеор уже несся в мою сторону, раскрыв свои объятия. В точке его старта стояла Ольга, облокотившись на свою легковушку, и с улыбкой смотрела на дочь. «Приехал!» — врезалась в меня Лида, крепко обняв за талию. Выше просто не доставала. «Наконец-то! А это кто?» — заметила она в этот момент, что меня держит за руку незнакомая ей девушка. «Знакомься, Лид, это Оксана, моя девушка. Оксана, а это...» «Какая девушка?» — громко возмутилась дочка, перебив меня. Я только мысленно тяжело вздохнул. Началось. «А как же я? А мама?» «Лидочка», — присел я, чтобы глаза оказались с ней на одном уровне. Она даже чуть выше получилась. Я от тебя никуда не денусь, не переживай. А у мамы есть дядя Ваня. Забыла? Мы хотели жить вместе, топнула она ножкой. Я уже и дом выбрала, как мы и договаривались. Так это же замечательно, обрадовался я. Мы и будем жить вместе. Я, ты и Оксана. Не хочу. Хочу только с тобой. Лида, одернула дочь подошедшая Ольга. Не нужно быть эгоисткой. И вообще... «Предлагаю поехать для начала к нам, и там уже все обсудить. Заодно за Андрюшей в садик по дороге заедем», — обозначила она свои планы. «Вот именно», — поддержал я Олю. «Лид, нужно слушаться старших, и особенно маму. Пойдем в машину». Та только насупилась и, схватив меня за руку с противоположной стороны от Оксаны, потянула вперед. Девушка молча переводила испуганный взгляд с меня на дочку, а ее волосы напоминали дискошар. шар своими хаотичными переливами. Вскоре это заметила и Лида. А что это у нее с волосами? Детская непосредственность, мысленно вздохнул я. Никак не могу определиться, какой цвет мне больше идет, опередила меня с ответом Оксана. Может, поможешь? Пф, фыркнула Лида. Это же ясно любому ребенку. Цвет всегда должен быть под одежду. Ну или наоборот. Вот у тебя белая блузка, серая ветровка и синие джинсы. «Кстати, зря ты так оделась. У нас лучше иметь что-то более практичное. Вон, как у мамы. Боевой костюм. Или хотя бы пару пистолетов с броником, как знаток заговорила дочка. У меня, как и у Оли, невольно вырвался смешок. Она явно кого-то пародировала. И, учитывая круг знакомств Ивана и Ольги, кого-то из наемников. Так что переоденься, как только сможешь. А сейчас лучше всего подойдет соломенно-желтый. Ого!» После ее слов Оксана резко выдохнула, закусила губу и, зажмурив глаза, пожелтела. Причем вся, от цвета волос до кожи и ногтей. Именно эта внезапная метаморфоза и вызвала у Лида удивление. «Не, это перебор. Я только про волосы говорила». «Ха-ха!» — не выдержал я растерянного взгляда и интонации Лиды и панического вида девушки. «Оксан, успокойся. Все хорошо». «Просто прими нормальный цвет кожи и стань соломенной блондинкой». Чтобы придать ей уверенности, я снова взял ее за руку, вызвав новый всплеск ревности у Лиды. Хорошо, хоть она промолчала на этот раз, только крепче впилась в мою ладонь со своей стороны. Но помогло. Девушка через пару секунд приняла нормальный вид, и мы продолжили движение. Глава наемников сидел в своем кабинете и прокручивал в голове детали прошедшего собрания. После новости от охотника о том, что Ахметов входит в некую секту, и их связи с его возрождением, обычное и привычное стремление северного соседа к власти, заиграло новыми красками, особенно в свете его новых сил. Сил, что позволяют ему легко справиться с противником уровня Бог. Это следует учитывать а лучше узнать о возможностях Ахметова все, что получится. И когда он в очередной раз заявил претензии на лидерство, Иван не мог не воспользоваться таким случаем, хоть в тот момент у него и возникла вспышка гнева на Рената. Это ведь именно он или кто-то из его подчиненных влиял на Лиду и ставил ей закладку. Уж такой момент наемник понял сразу, когда Ахметов захотел большего, сложив все пазлы информации, что имел раньше и получил от Андрея. По коже Сдобина вновь прошла волна огня, чуть не спалив карандаш, что он крутил по инерции в руках. Охотник сказал, что Ахметов звал его к себе в секту? Хорошо. Вот он, шанс выведать как можно больше о Ринате и организации, куда он входит. Иван знал своего друга достаточно хорошо, чтобы полностью ему доверять и не бояться, что тот его предаст. Собственно, действия Андрея, когда он сам пришел и рассказал об Ахметове, это только подтвердили. Теперь осталось сообщить ему об участии в опасном рейде. Достав из кармана личный многоканальный передатчик, выполняющий в новом мире функции телефона, и чаще всего так и называемый, Иван набрал нужный номер и стал ждать ответа. «Андрей? Здоров! Уже в Москве?» а, Так вы к нам поехали?» «Добро!» — покивал мужчина, хоть его никто и не увидел. «У меня к тебе есть разговор, не телефонный. Дождись, через час буду. О чем? Извини, но как я и сказал. Хорошо, намекну. Ожидается рейд, и я хочу, чтобы ты поучаствовал. Все остальное только лично. Жди!»